Палата номер 311. «Удзуки-сан! Удзуки-сан!» Профессор с трудом раскрыл глаза и сел на кровати. За окном кабинета было темно. На потолке застыл световой квадрат от наружного фонаря. «Удзуки-сан, вы проснулись?» «Да-да, в чем дело?» «Кубасава опять плохо. Слабеет сердце?» «Иду». Удзуки неловко поднялся на ноги и взглянул на часы. Четверть второго. Значит, он проспал всего полчаса. Полчаса за последние двое суток. Но сон уже улетел от него. Он наскоро причесался и вышел в коридор. Ковровая дорожка заглушала шаги. У двери в палату он помедлил, машинально разглядывая табличку с номером 311. Палата номер 311. Уже несколько месяцев внимание всей Японии приковано к этой палате, да и только ли Японии? Кажется, весь мир неустанно следит за борьбой со смертью, которая идет сейчас в стенах этого госпиталя. Весь мир хочет знать, чем окончится история болезни пациента палаты номер 311. Удастся ли профессору Удзуке и полковнику Нортону сохранить эту жалкую человеческую развалину, которая вот уже полгода мечется между жизнью и смертью, за этой дверью? Профессор тряхнул головой, как бы отгоняя не относящиеся к делу мысли, и решительным движением толкнул дверь. В палате было светло и немного душно. Посредине, на койке, головой к южной стороне, лежал укрытый простыней Кубасава. Желтое с пепельным оттенком лицо его отчетливо выделялось на фоне безукоризненной белизны постельного белья. Глубоко в нос уходил резиновый шланг от кислородного датчика, стоявшего рядом на столике со стеклянной крышкой. С другой стороны у койки стояли две женщины и девочка, жена Кубасава, Ацука, теща Кийоко и старшая дочь Умако. Все трое смотрели на больного широко открытыми застывшими глазами. Дежурный врач, видимо только что проверявший пульс, засовывал в карман хронометр. «Пульс пропадает», – шепотом ответил он на вопросительный взгляд Удзуки. «Кислород? Непрерывно. Температура? 36». Думаю, скоро упадет еще ниже. Введите тонизирующее. Пока врач готовил шприц, Удзуки отошел к окну, откинул портьеру. На подоконнике лежала груда бумаг. Это были телеграммы со всех концов страны, с выражением соболезнования, с призывом не терять надежды, с наивными, но искренними советами. Удзуки взял одно из них. Как это могло случиться? Что можно поделать, если не в силах человеческих помочь вам? Неподалеку от нас есть храм. В нем имеется каменная статуя Будды, именуемая Гёгья Сама. Если потеряться с молитвой, больным или ушибленным местом об эту статую, то болезнь как рукой снимет. Я сам испытал это. Особенно, как говорят, таким способом хорошо изгонять злого духа из печени. Не теряйте надежды, держитесь твердо. Готово Удзуки-сан. Удзуки бросил письмо и вернулся к больному. Прошло четверть часа. Тонизирующее не помогало. Дыхание кубаса восстановилось все слабее и слабее. Пульс едва прощупывался. Ацуко склонилась над мужем, и слезы закапали на его лицо, на подушку, на простыню. Она вытерла их платком, едва слышно всхлипывая. «Спасите его! Спасите!» Удзуки приказал служителю срочно вызвать Нортона. Потом увеличил подачу кислорода. Впрочем, он понимал, что это бесполезно. Сущность сущности, Кубасава был уже мертвецом, и Удзуки знал, точнее чувствовал это по едва уловимым внешним признакам. Первая жертва водородной бомбы пришла ему в голову. Взгляд его случайно встретился со взглядом Умэко. Он поспешно отвел глаза и с ненужной энергией принялся готовить вторую инъекцию. В утяжелевшей за бессонницей голове копошились обрывки мыслей. Пока пациент жив, врач не должен. Бедная девочка. Нортон намекал, что кое-кто в США очень рассчитывает на мое искусство. От спасения Кубасава зависит многое, очень многое. Когда начался последний приступ у Кубасава? Кажется, 21 -го. А сегодня 23 -е. Утро 24 -го. Да, 24 сентября 1954 года. Дата смерти первой в мировой истории жертвы водородной бомбы. Неужели будут и другие? «Здравствуйте, Удзуки-сан». Удзуки вздрогнул и чуть не выронил шприц. Перед ним стоял Нортон. «Плохо?» – спросил он, показывая глазами в сторону постели. Удзуки кивнул. «Думаю, это конец», – сказал он по-английски. Нортон долго возился около умирающего, мял ему руки, щупал через каждые пять минут пульс, открывал веки и заглядывал в мутные неподвижные зрачки. Он что-то записывал, делал какие-то уколы, брал кровь. Удзуки безучастно следил за ним. Для него было ясно, что дело проиграно. Рассветало. Удзуки не задернул портьеру, и к желто-белому электрическому свету примешалась серая слезливая муть осеннего токийского неба. Палата была невелика, и в ней стало душно. Удзуки захотелось курить. Выходя из палаты, он слышал, как Ацука, плача навзрыд, спрашивал Нортона. «Неужели его уже ничем нельзя спасти?» Он закрыл за собой дверь, откинул пол халата и достал портсигар. Глаза его остановились на табличке с надписью «311». Он отвернулся. Сюкити Кубасава умирал. Он был так слаб, что даже не мог поднять веки и пошевелить губами, а перешептывание врачей и плащ родных доносились до него словно через слой войлока. И все же судьба подарила ему перед смертью несколько часов ясной мысли. Он знал, что умирает. Почти полгода страшные неведомые силы упорно и успешно трудились над его организмом, и теперь их работа близилась к завершению. Он понимал это каким-то шестым чувством, словно слепой, наклонившийся над бездонной пропастью. Смертный холод медленно полз по телу от тощих рук и ног, похожих на палки, обтянутые желтой влажной кожей. Ацу, Уме, позвал он одним дыханием. Он почувствовал, как жена склонилась над ним, и теплая капля упала ему на лоб. Ему захотелось утешить ее, приободрить, сказать, что горевать не надо, что он совсем не боится смерти, и что если он умрет, ей помогут. Ей и детям, и старой Кио. Но не было сил пошевелить деревенеющими губами. Легкий, едва ощутимый укол в плечо. Они опять вводят ему в кровь этот, как его. Название лекарства ушло из памяти, да это и не важно. Наивные люди эти доктора. Думают, что еще не все потеряно. Неужели он один понимает, что это конец? Чего же тогда стоят все они, лучшие врачи Японии и Америки? Но при чем здесь Америка? Почему американские врачи так любезно предложили свои услуги? Они же никогда раньше не лечили японских рыбаков. Ах да, ведь он для медиков всего лишь Мору подопытная морская свинка. На его организме они познают, что бывает с человеком, когда он попадает под пепел смерти. Полгода они внимательно наблюдали, как отчаянно борется его организм с невиданной болезнью. Борется и сдает одну позицию за другой. Сначала сдалась кровь, затем сердце, печень, мозг. Сколько времени он был без сознания? Кажется, сейчас конец сентября, значит месяц. Он услышал прерывистый шепот и плач жены. Она просила кого-то сделать что-нибудь для его спасения, не дать ему умереть. Значит, она тоже знает, поняла. Бедная маленькая Аду, каково ей будет с двумя девочками и старухой матерью. Нет, как он них храбрится, а умирать все-таки страшно. Страшно и бессмысленно. Кто эти люди, пустившие в ход такие чудовищные силы смерти? Зачем это им понадобилось? Против кого они хотят их направить? И почему именно он, Сюкити Кубасава, сорокалетний честный рыбак, должен был оказаться первой жертвой этих страшных сил? И почему вообще кто-нибудь должен стать их жертвой? Он вспомнил, как рыбаки смеялись над Татими, когда тот отговаривал их плыть к Маршальским островам. «Почему мы не послушались его? Голод!» «Это все наделал голод. Нет рыбы, нет заработка. Нет рыбы, хозяин выгонит тебя с работы, и тогда любуйся на голодных детей, на измученную жену, на умирающих стариков». «Не послушались Татими. Но ведь другого выхода не было!» И вот перед рассветом ослепительные вспышки, громовые раскаты, а затем белый порошок, падающий с неба. «Белый пепел, пепел смерти» пепел бикини. Если бы они знали об этом тогда. Теплые нежные пальцы сжали его ладонь, но он не мог ответить на пожатие. Ледяной холод полз груди, окружал сердце, останавливал дыхание. В этот день Япония узнала, что Сюкити Кубасава, радист рыболовной шхуны счастливый дракон, умер. Полковник Нортон раздраженно швырнул в папку телеграмму из Вашингтона и накричал на сотрудников. Матаути, кусая губы, чтобы не заплакать, судорожно мял и разглаживал газету. Сенда Татими тихонько молился. Адаба лежал, завернувшись головой в одеяло. Хома громко всхлипывал, размазывая по лицу слезы. Директор госпиталя Токийского университета заперся в своем кабинете и до вечера просидел один, уронив на руки лысую голову. Когда стемнело, он, не зажигая света, достал из шкафчика бутылку саке и чашечку. В помещении профсоюза рыбаков Кайдзу заплаканные женщины делали траурный венок. Угрюмые рыбаки молча курили перед входом. Пустовали кафе, кинотеатры, варьете. По улицам разъезжали на американских виллисах усиленные наряды полиции. Но народ молчал, и было в этом молчании нечто зловещее. Власти искренне предпочли бы этой настороженной тишине шумные многотысячные демонстрации.